Милая моя Туся. Рыбушкина Наталья Владимировна. 15 июля 1855 года. Дочь инженера-технолога, коллежского секретаря Владимира Александровича Рыбушкина, православного вероисповедания, и его законной жены Надежды Леонидовны, лютеранского вероисповедания. Восприемники. Инженер-механик, надворный советник Николай Николаевич Зяблов, капитан 2-го Уссурийского железнодорожного батальона, Василий Степанович Мещеряков и жена личного почетного гражданина Амалия Федоровна Аделунг, метрическая книга Архангельской церкви. В церкви было душно. Амалия Федоровна полная кислая прела в громких парадных шелках и шепотом проклинала старенького священника, медлительно осуществлявшего свое медлительное таинство. «Гневила, старая дура Бога, помазывается раба Божия Наталья елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наконец-то, аминь!» Зудили мучи, отец, затянутый в отлично вычищенный мундир инженера и атеиста, в полголоса обсуждал дела с дядей Колей Зябловым, и только маменька все время улыбалась, как будто действительно понимала, что происходит. И пот у нее на верхней губе был щекотный и совсем-совсем золотой. Когда приобщенную и новообращенную рабу Божию... Понесли конец домой, небо над городом потемнело и с коротким полотняным хрустом разорвалось. Отец, панически боявшийся инфлюенции, выхватил увесистую розовую тусю у Амалии Федоровны и побежал вдоль улицы, высоко задирая худые неловкие ноги и пытаясь фуражкой прикрыть дочь от первых капель, которые тяжело запрыгали по дороге, на мгновение обрастая пушистой пылью, словно ртутные шарики, закатившиеся под диван. А нет, всего этого тусь, конечно, не помнила, не могла. Метрики ее, собственно, трех братиков умер волей Божией, скончался от чехотки, убит, купчие родительские письма и бумаги. Все лежало на самом дне большой, на три отделения, одно потайное, шкатулке, которая всегда стояла у матери в кабинете. А потом, повинуясь неминуемому ходу времени, переехала к тусе. Материн кабинет превратился сперва в будуар восторженный, при каждом шаге шуршащей молоденькой новобрачной, потом в детскую, а затем снова стал кабинетом, но уже ее тусином, совсем-совсем взрослым. А потом маменька умерла, и шкатулку слой за слоем стал заполнять уже тусина жизнь. «Милая тусенька, сердечно поздравляю с днем ангела, твоя навеки до гроба единственная подруга Анна». Ссорились они, правда, ужасно. По 33 раза на дню оспаривали первенство. Анечка, единственная дочь дяди Коли Зяблова, балованная, вспыльчивая, крупная девочка, родилась на два месяца раньше Туси и считала это своим несомненным преимуществом. Ей все должно было доставаться первой, по старшинству. И сливочное пирожное, и Тусина кукла, и лучшая картинка в книжке – Они перелистывали Ниву в запуске, крича «Чур, что слева, то мое!» И незадачливой Тусе вечно доставалось какое-нибудь уродское развитие зубов Тритона по схематической модели автора. А довольная Анечка становилась обладательницей прелестной гравюры с картиной Амберга у решетки, на которой томная барышня с распущенными, как у самой Анечки, невесомыми кудряшками преклоняла цветущий стан через скованную оградку, чтобы напечатлить целомудренный поцелуй на челе курчавого франта в долгополом, пышно присборенном на заду сюртуке. «Я и замуж выйду вперед себя, угрожала Анечка, водя по франту пальцем, перепачканным только что украденной в оранжерейке клубникой. «Вот увидишь первое» потому что я красотка и душенька, как все говорят». Туся, давясь обидой и завистью, изо всех сил толкала лучшую до гроба единственную подругу в теплый как тесто обильный бок. Кудряшку Тусе не было, так небогатая косица, едва до лопаток и нос, как говорил отец, утицей. Все-все сбылось, как Анечка и грозила, и замуж она вышла первая, и первая приехала с первым взрослым визитом, и первая умерла двадцати четырех лет. От воспаления легких в субботу еще жаловалась за чаем, что жарко что-то у вас, Туся. вели, пожалуйста, открыть окно. Блестела глазами, смеялась, а помнишь, а помнишь, пока их мужья азартно коротали вечность за картами. А через вторник уже лежала, обиженная, поджав бледные губы, в гробу. И все тот же старенький священник, что крестил когда-то Тусю и саму Анечку и еще добрую половину города, выпивал утешительным бабим тенарком, истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божья и, услышав, оживут все плакала и не верила, тогда модно было не верить, а потом снова все поверили, только не в Бога уже, а черт знает во что. Она сама крутила столики, рассуждала о надмирном, срывала миги и даже ездила в Москву специально для того, чтобы послушать Скрябина. И долго-долго даже себе не признавалась какая-то скверная, тревожная, нарочито больная музыка, то ли дело лист. И что же? Анечка вот уже 38 лет лежит на кладбище за решеткой, почти такой же, как на картинке из Нива, а она сама сидит тут одна в темноте, за заколоченными окнами, неразличная. Утро, день или вечер, и только шарит вокруг руками, шарит и ничего не находит. Ничего, не может понять. «Все-таки ночь, кажется. Да, точно ночь, тихо-тихо. Ни сверчка, не жучка». А когда Туся была маленькая, в детское жилие древоточцы, так что если приложить ухо к стене, можно было подслушать, как они вгрызаются в живую бревенчатую плоть хрупкими черными безжалостными жвалами. Да, вот еще одно очень важное. Чуть не забыла. Дом. «Милая моя Туся, дела задерживают меня в Москве еще как минимум до среды, потому прошу тебя срочно обратиться к нотариусу Николаю Александровичу Ставровскому с тем, чтобы он составил к моему приезду проект купчей крепости на покупку недвижимого имения по Архиерейскому переулку. Как ты уже поняла, все решилось в нашу пользу. Так что прошу, ничего не откладывай, и, глядишь, будет у нас к сентябрю с тобой, милая, свой собственный дом». И не просто дома, а тот самый. Целую крепко-крепко тебя и Ванечку. А прошла ли его сыпь? Напиши скорее, что прошла. Любящий тебя всем сердцем Алексей. Нет-нет, это она сослепу перепутала. Дом появился только в 1881, а сейчас они с Алешей поженились в 1877 году, а до того встречались два лета, пока он приезжал на каникулы из Москвы. Сперва только глазами встречались, конечно, а потом и его ходили с благословения родителей, гулять в городской сад. Алеша светлоглазый, веснушчатый, ужасно важный и просто безбожно хвастал, так что Туся то и дело смеялась а он обижался, что она ничего не понимает в медицине и способах остановки кровотечения. И она действительно не понимала, почему просто не налепить подорожник. Ведь помогает же. Ну, правда помогает. Алёша носил тогда студенческую тужурку, и если крепко закрыть глаза, Туся могла бы и сейчас ощутить сквозь дырочки на летних перчатках широковатое её сукно, теплое снаружи от солнца. Иногда перчатка словно случайно соскальзывала. Туся на мгновение касалась Алешиной, такой же шероховатой, как тужурка, руки, и с удовольствием наблюдала, как расползается по его лицу пятнистая краска. Сперва по щекам, потом по шее, но красивее всего точно рождественские лампадки вспыхивали уши. Прозрачные насквозь, смешно оттопыренные, алые. «Так на чем я остановился?» — торопливо искал утраченную нить Алеша. И Туся радуясь своей неожиданной власти, подразнивала на подорожнике, А еще говорят, заговор хорошо помогает. Поплюешь на три стороны, дунешь, и все как рукой. Ночами Алёша, заваливший экзамен, зубрил курс психиатрии Корского, а по утрам, чтобы проснуться, делал зарядку и обливался прямо из колодца ледяной водой, которая сперва сверкающей, словно ледяной стеной, стояла в воздухе, а потом разбивалась об Алёшину крепкую безволосую грудь. И он совершенно по-детски вереща крутил мокрой круглой головой и смеялся отрывисто, точно лаял. Туси подсматривала сквозь забор, давясь от согласной радости и шурша набитыми дроздами и вишенниками. Ну, что тут такого? Они ведь были почти помолвлены и вообще соседи, хотя в детстве, вот странно, вообще не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Так что Туси предположить не могла, что задавака в мятой полотняной матроске, которого она изредка мельком видела на улице, станет для нее самым родным и близким на свете человеком. Он сделал ей предложение как раз в архиерейском переулке, у дома, который Туся очень любила и который часто ходила навестить, словно он, дом резной, деревянный, двухэтажный, был ее родственником или другом, таким близким, что не надо и говорить, все и так понятно. В доме жил скучный мещанин со своим скучным семейством, и тусь казалось, что дома с ним тяжело, не с руки, что он мается, вынужденный давать кровь этим постным, унылым людям, А вот она, Туся, первым делом насадила бы у забора сирень, да такую, чтобы переплескивалась через край, а шторы по второму этажу пустила бы солнечные легкие, чтобы летом было похоже, будто дом летит над городом под золотыми парусами. Она попыталась объяснить это Алёше, и он вдруг сразу понял, засмеялся, заморгал рыжими ресницами и пообещал, что так и будет, вот сама увидишь, и даже очень скоро». Они были по детской привычной вольности на «ты», и Туся засмеялась тоже и уточнила «Скоро это когда? Когда рак свистнет?» И тогда Алеша вдруг стернул с головы фуражку и, быстро вытерев от тужурку потной ладони, спросила ужасно глупо и старомодно «Наталья Владимировна, вы согласны составить счастье всей моей жизни?» Так что туси даже не сразу поняла, что он имеет в виду, и несколько секунд представляла, как она составляет на счастье, аккуратно и вдумчиво, будто шаткую башенку из детских деревянных кубиков. И Алеша потом говорил, что эти несколько секунд ожидания были самыми тяжелыми и страшными в его жизни. Чернавский Алексей Иванович, потомственный дворянин, 25 лет, православный. 1 октября 1877 года. Наталья Владимировна Рыбушкина, девица 22 лет, дочь инженера-технолога, коллежского секретаря Владимира Александровича Рыбушкина, поручители по женихе Леонид Павлович Эберман, врач четвертого участка железной дороги при больнице и сын титулярного советника Николай Николаевич Платонов по невесте, запасной старший писарь Петр Петрович Иванов и коллежский регистратор Григорий Гаврилович Комаров. Очень они были счастливы, просто очень. Правда, дома пришлось добиваться много лет. Мещанин упрямился, ломил, чью интерес несусветную цену, не хотел уступать молодому доктору. А ведь, кажется, Алёша быстро стал в городе уважаемый человек и детей того же мещанина, таких же унылых и длинноносых, как папаша, исправно пользовал от нескончаемых детских хворей. «Почему ты не можешь ему пригрозить?» – спрашивала тусь сердито. «Скажи, что не станешь их всех лечить, тем более за такие деньги». Алёша кричал весь красный, «Не смей так говорить, лечить это мой долг, я никому не имею права отказывать». Гневливый он оказался страшно, да и она тоже была хороша, совсем собой не владела, так что первые три года после свадьбы они ссорились, даже чаще, чем с Санечкой, тусей посуду колотила со зла, ночью только и мирились. Спасибо маменьке научила, что, как бы оно днем там у вас не случилось, каждый раз ложись вечером с мужем под одно одеяло, и все к утру само собой наладится. Так и выходило, а потом и ссориться сами с собой перестали. Чернавский Иван Алексеевич 23 января 1880 года, сын врача Алексея Ивановича Чернавского и его законной жены Натальи Владимировны. Восприемники кандидат естественных наук Борис Акинфевич Сколов, дворянин Тамбовской губернии Алексей Васильевич Новосельский и дворянка Петербургской губернии Элеонора Ивановна Лапшинская. Метрическая книга Архангельской церкви. Ванечку алёш принимал сам и так намучился, что Туся своей муки почти не запомнила, только переживала все, что Алёша вторую ночь без сна, да в сухомятку, а сам даже с кухаркой управиться не умеет. «Ты бы распорядился насчет горячего Алёша, да поспал хоть часик, — просила она, — а со мной Екатерина Григорьевна посидит». Но он услышать не хотел, так и не отошел от ее постели, так что Туся, то задремывая, то снова мучительно карабкаясь на гору громадной горячей боли, все двое суток видела рядом Алёшина перепуганное, потное, ржеватое лицо. После женитьбы, начав практику, он отпустил нежную ржаную бородку. Хотел казаться старше, солиднее, сообразно состоянию звания врача, но все напрасно, ничего не помогало. До самой смерти так и пробегло в мальчиках, даже не поправился ничуть, только по пятку битков съедал за раз запросто. Так похоронили в студенческой тужурке, и все пуговички застегнулись. Тусь сама застегнула одну с другой, каждую протащила в петельку. Огладила на груди, нашарила в кармане сухой жениховский еще листик из летнего сада, подорожник. Подумала и положила обратно. И вся жизнь сразу остановилась. А в 1881 году они наконец переехали в новый дом, и все пошло, как мечталось, даже шторы. Только сирень не бралась, болела, торчала за забором жалкими прутиками. И как ни старалась Туся, как не билась, из Москвы даже выписывала руководство по разведению сада, а все не получалось желанного праздничного цветения. Туся на третий год совсем была решила извести капризные кусты. Договорилась даже с дворником, чтобы выкорчивала их осень по первому морозу, как сирень, словно испугавшись, дружно и разом прыснула, щедро перекинувшись через забор на улицу. Вся в мареве крепкого аромата, синяя, лиловая, даже белая, в десяток сложных, полупрозрачных, как будто восковых лепестков. И тут же, словно сирень, забрала себе все силы их дома, посыпались несчастья. Одного за другим они с Лешей схранили родители, так что двух лет не прошло, а они оказались совсем одни, будто на краю обрыва, которые раньше заслоняли надежные, крепкие, такие родные спины. Туся с той поры даже запаха блинов слышать не могла, напробовалась на бесконечных поминках на всю оставшуюся жизнь. А потом, за день до Тусиного дня рождения, случилось самое страшное. Чернавский, Иван Алексеевич, 14 июля 1885 года, атка Коклюша, 5 лет и 7 месяцев, сын потомственного дворянина Алексея Ивановича Чернавского, похоронен 17 июля 1885 года на крестово кладбище, метрическая книга Богоделинской церкви. Ванечка, Ванечка, Ванечка, Ванечка, Ванечка, Ванечка. Как они не разошлись тогда, одному Богу ведомо. Туся была такая, что думали умом тронется непременно или руки на себя наложат. Без нее даже хоронили. Она, как в беспамятстве была, все сидела в Ванечкиной комнате и переставляла по столу нюнбергских оловянных солдатиков. Ай два ай два коротким кали. Ванечка, сражаясь с непослушной взрослой речью, говорил «каетким каи». Только грамоте начали, только сулила котенка до да канарейку целовала на ночь, только дула на осаженную в густую кровяной росе коленку. «А что мы приложим Ванечке? Правильно, подорожник». В винах, где наказание должно превышать 100 ударов и где виновный должен быть прогнан сквозь строй, полковой начальник, сделанное письменное следствие, посылает на рассмотрение бригадному командиру, который и определяет экзекуцию, но не больше, как раз сквозь тысячу или два раза сквозь 500. При всех экзекуциях всегда должен быть лекарь, который смотрит, чтобы наказание не было опасно для жизни виновного, и за то отвечает. Генерал-лейтенант граф Воронцов, город Калиш, 1 апреля 1815 года. Ай ать два ать-два, коротким кали. А дедушка в 12-й пехотной дивизии у графа Воронцова, служивший, рассказывал, что все равно запарывали до смерти. «Мамаш, ложились бы вы спать, честное слово, или до света собираетесь сидеть? Ну, сидите не жалко. Есть-то не хотите? Че головой трясете, голодное? Нет? Ну и слава богу». Через два года взяли в приюте светлоголовую девочку восьми лет, некрасивую, убугонькую. При ходьбе приволакивала ножку, сломанную в родах неловким акушером. Смотрела снизу из-под лоби, испуганно. Нисколько не жалко. Плод роковой страсти, оступившейся прачки. «Аннушка, пирожок хочешь, а яблочков?» Кивала и мелко-мелко, как мышонок, вгрызалась зубками. Туси ее ненавидела. За то, что выжила из Ванечкиной комнаты все родное. За то, что не пахло. «Вообще не пахло никак, разве что мышами потянет от круглой белесой макушки. А вот Ванечка...» Туся отталкивала вскрикнувшую чашку, вскакивала, шла по рыдающим валким комнатам, наталкиваясь на испуганную мебель дверные косяки. Кресла и банкетки жались по углам, расползались от нее, как живые. Все, все кругом были живые, кроме него. «Это ты, ты виноват, ты его не вылечил. Других детей лечишь, а своего...» Туси чувствовала, как дергается века, как напрягаются от крика какие-то глубокие горловые хрящи, и горячей волной снизу вверх, вздыбливая невидимые дикие волоски, поднимаются по позвоночнику невозможное, неостановимое, как рвота. Вот оно. «Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу». Успокаивалась она только после морфия соскальзывая, засыпая в призрачный лопочущий сад своего младенчества, где не было ни Алёши, ни Ванечки, ни боли, ничего, только заросли огненных бархатцев, да богородский медведик на подставке, беззвучно тюкающий крошечным топором в такт тусиному сердцу. «Тюк-тюк, тюк-тюк, второго укола не будет», — твердо говорил Алёша, убирая остро звякнувший шприц. Слава Богу, он всё это выдержал. Они развелись. Через год стало легче, через два ещё чуть-чуть словно Туся тянула по колдобинам громадный волс сена, цепляясь за заборы, за столбы, ухо то в лужу, то в колею и незаметно оставляя там клок, тут охапку. Так что ноша стала сперва посильной, потом привычной, а кровавые ссадины на коленях и плечах превратились в бесчувственные, почти костяные мозоли. Жили втроем, и каждый сам по себе. А Аннушка, так никому и не нужная, Туся и Алёша, совсем ушедшие в своих больных. Все боролся с холерой, писал записки об устройстве отдельной лаборатории, хлопотал, даже в Петербург ездил. Ничего не сохранилось. Жалко. Но ведь ничего не вышло у него. Только умер раньше срока, даже седины не нагулял. А вот Туся рано посидела, да так некрасиво, космами. Сирень в том году рано взялась, пахла, стеной прямо. И Тусь казалось, что даже воздух вокруг дома от этого запаха сиреневый, густой, грозовой. Откроешь окна и как кисель, нестерпимо сладкий в комнате, а закроешь душно. Алюш сидел за воскресным столом, возил ложкой в ботвинья с белорыбицей, слушал Аннушкину болтовню, ей уже 16 было, дебелая, как баба, безмозглая. В гимназии по два года в каждом классе сидела, и выгнать бы но уж очень Алёшу уважали. Слушала и все тер себе лоб, собирал в складки. То белая под пальцами, то красное, и ботвинья в ложке тоже красная, густая. Голова болела у него, а тут еще эта сирень. Тусь не выдержал встала, все никак, сил больше нет, вырубим завтра же. Закрыла, сражаясь с супругими с золотистыми шторами, одно окно, другое, на третьем Аннушка завизжала так, что рама в ужасе рванулась из Тусиных рук. Тусь зашипела, засунула бодрый палец в рот и только тогда обернулась. Алеша лежал на полу ничком, и даже по затылку его, милому рыжему, с проплешиной, было ясно, что все кончено. Вообще все. А... По столу текло из запрокинутой тарелки. Красное, густое, и такое же красное и густое было у Туси во рту. А потом это красное и густое смешалось с сиреневым, и Туся быстро пошла прочь. А потом побежала и еще побежала, пытаясь обогнать нестерпимый Аннушкин виск, пока не оказалось у буфетной у огромного шкафа, где хранились под ключом больше от Аннушки, чем от прислуги, сласти, конфеты в жестянках, развесные мятные пряники, засахаренные орешки, вчерашние подсохшие по краям пирог под круглой шапочкой, сеткой. Ключа в кармане не оказалось, и Тусь просто выломала дверцу и все закидывала, закидывала в рот все подряд, пока не сложилось пополам от приступа рвоты. Но и тогда кровавый привкус во рту никуда не делся. Дворник потом только головой качал, прилаживал с мясом вырванные петли. Это ж какое усилище, надобно барыне. Я бы то так не сумел. Замок-то новый врезать будем. Тусь махнула рукой. Нет, не надо. Ничего не надо. Идите, идите. Все, идите. Чернавский, Алексей Иванович. Первая... Июня 1895 года. От удара. 41 год. Потомственный дворянин, врач. Похоронен 3 июня 1895 года на Крестово-Сдвиженском кладбище. Метрическая книга Богаделинской церкви. Доверенные вдовы Черновской Натальи Владимировны поверенные Александр Прокопич Никоноров и мещанин Тимофей Осипович Телегин в сопровождении лично мне известных свидетелей мещанина Гаврила Ивановича Иванова, купца Сазонта Васильевича Колесникова и мещанина Ивана Николаевича Попова с объявлением, что они, Черновская и Телегин, совершают купчую крепость на следующих условиях. Я доверенный вдовы Чернавской Натальи Владимировны поверенные Александр Прокопич Никоноров «Продал ему, мещанину Тимофею Осиповичу Телегину, собственно, моему доверителю принадлежащее недвижимое имение, заключающееся в доме по Архиерейскому переулку, а взял я, Никаноров, в пользу доверителя, с него, Телегина, за сие проданное имение, пять тысяч семьсот пятьдесят рублей. Жизнь продолжала смеркаться». По ночам Тусь вставала, бродила по призрачным комнатам, ничего не узнавая. Обживать новое не было ни желания, ни сил, успокаивалась только в колодовой. На кухне спала кухарка, туда было нельзя, стыдно, пока еще стыдно. Еда приносила облегчение, короткое и грубое удовольствие. Облизывая пальцы, чавкая, жуя, проглатывая огромные куски, без разбору, телятины, хлеба, сморщенных, сухих, предназначенных для компота груш, Туся снова чувствовала себя живой, кровоплотной. Еда запускала ее как механизм, гнала кровь по венам. Алюша помнил, как они называются все до одной, до самой малой жилочки. А Ванечка этой крови, когда-то жил, рос у нее внутри. Она снова питалась им своей любовью, она снова жила. Но еда заканчивалась, заканчивались силы, и снова приходила обида. Нестерпимая, низкая, дергающая, так болит только глазной зуб, ужасная, едва помещающийся в измученном рту. «Почему все так? За что? Чем она виновата?» Туся располнела, быстро, безобразно. Одеваться было не для кого, не для кого просыпаться, не с кем ложиться спать. Она не сразу заметила, что слепнет, просто мир вокруг, словно порыжел, побурел, а потом медленно начал заворачиваться по краям, словно засыхающий лист подорожника. Конец века, начало следующего. Одна революция, вторая, мировая война. Все прошло мимо, незамеченное, никому не нужное, неважное. Зимой 1918 года она была еще жива, но сама уже вряд ли помнила об этом. «Милая моя Туся, милая моя Туся, милая моя Туся!» «А чё это вы в холоду таком сидите, мамаша? Хоть позвали, печка погасла давно. Ладно, ладно, сейчас затоплю», — Анушка грохнула кочергой и вышла, подталкивая впереди себя любопытствующую соседку. Топить? Да на что ей колоде бессмысленной? Цельную ночь сидит, ты подумай. к ты дров на нее никаких не напасешься. А на что мне дрова? У нее бумажек до да книжек на всю войну припасено. Жги, не хочу. Анушка ловко отобрала у старухи большую шкатулку. Пустите, мамаша, пустите, кому говорю. Я сейчас назад вам игрушку вашу верну. И точно вывернула в печку последние листочки тусиной жизни и вернула. Туся вцепилась в шкатулку, грязными опухшими пальцами ощупала прижала к себе: "Мамина, мама, мамочка моя, Ванечка, Алёша. Милая моя Туся, если сможешь раздобудь пятую книжку русской старины за прошлый год. Там в очерках Арсеньева есть про про про дедушку, Андреев и Если вдруг не найдешь, высылай выписанное". 14 января 1678 года новоприезжий доктор Андрей Келлерман представился в аптекарском приказе начальником его, боярину князю Никите Ивановичу да кравчему с путем князю Василию Федоровичу Адоевским и диаку Андрею Виниусу, и ему был произведен через толмача допрос, где и чему он учился. И молодой доктор ответил, «Отпустил меня отец мой, торговый иноземец Томас, для докторской науки за моря, и я был в Цесорской земле в городе Лейпциге шесть лет и учился докторской науке, да в городе Страсбурге три года был в науке, да в голландской земле в городе Лейдене два года, в английской земле в городе Оксфорде и во французской земле в городе Парисе». Полтора года. И, наконец, в Италии, в городе Падуе, в знаменитой Падуанской академии, два года, где и был учинен доктором и получил диплом за подписями учителей и за тремя весными печатями красного воска в красных кожаных ковчежцах. Целую тебя, милая моя родная. Жди на той неделе. Даст Бог, буду дома. Любящий тебя Алексей. В голландке маленькая ладная и бело-голубой жадно полыхнула, красные кожаные ковчежцы радостно вспыхнули, и по пламени прошлась маленькая разноцветная радуга. Тепло теперь, мамаша. Наталья Владимировна Чернавская, урожденная Рыбушкина, шестидесяти трех лет от роду, потомственная дворянка, любящая дочь, нежный сердечный мой друг, скорбящая мать, неутешная вдова, скверная мачеха, православного вероисповедания, лютеранка по совести. Убежденная Теосовка по глупой молодости, ныне разуверившаяся атеистка. Господи, ибо на то была воля твоя, грузная, неопрятная, незрячая, милая, дорогая Туся, в белом с прошивками платье, рвущая вишню в солнечном, полном медного птичьего гомона, барском саду, ничего не ответила. Да, теперь ей наконец-то было тепло. Глухома, когда-то бывшая просто надоедливым пятном Чуть справа, почти у горизонта Сузила видимый мир сперва до тоннеля Потом до прорехи И, наконец, до игольного ушка И теперь вдруг оказала ей последнюю милость Сквозь микроскопическую прореху На мгновение прорвался свет Но и его, этого бледного, словно измученного света Оказалось так много, что Туся была счастлива Только теперь, почти совершенно слепая Она вдруг увидела свою прежнюю жизнь с такой удивительной, радостной ясностью, с какой не видела прежде никогда. И жизнь эта была прекрасна, по-настоящему прекрасна. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос Вуз». Июль 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.